«Идите, друг мой». пелисон ушел, не очень-то хорошо понимая, в чем дело, но, как это бывает с преданными друзьями, исполненный доверие к воле того, кому он привык подчиняться во всем. В этом сила избранных душ, недоверие свойства низких натур. Ванель склонился перед суперинтендантом. Он собрался было начать длинную речь.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 «О, мать-сеньор!» «Но», — перебил суперинтендант, «отложим расчеты и подписание договора на завтра». «Пусть будет по-вашему», — ответил оглушенный и похолодевший Ванель. «Итак, на шесть часов утра», — добавил Хуке. «На шесть часов», — повторил Ванель. «Прощайте, господин Ванель. Передайте вашей супруге, что я...»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 торопливо прошел через приемные комнаты и исчез за порогом дома. Столовое серебро и бриллианты госпожи де Больяр. Отпустив ванели Фуке на минуту задумался, чего бы не сделать для женщины, которую когда-то любил. Все не будет чрезмерным.